683. Мать огни йоги. Сказать хочу многое, но состояние принимающего сознания не позволяет. Сейчас время такое, что сравнивать его ни с чем бывшим ранее нельзя, и подход к нему должен быть тоже совсем необычным. Можно пройти, но сосредоточив все силы внутри, отдать их внешнему, значит, Лишить себя возможности двигаться, ибо на внешнее не хватит огня, оно слишком темно. Пламя дает свет, но не отдается огонь, и сам светильник, это тоже надо понять. Все сосредоточивается на владыке, и тогда можно идти.